«Добрый день!» — крикнул я по-гречески. «Что вы там делаете?» И снова «Тиканете!» Но они не собирались отвечать. Стояли и смотрели на меня. Мужчина казалась с тайным негодованием, девочка без всякого выражения. Под дуновением бриза коричневая лента, украшавшая ее платье сзади, слабо колыхалась. «Генри Джеймс», — подумал я. «Старик обнаружил, что винт может сделать еще один поворот». «Хоть бы краснело иногда, что ли». Я вспомнил, как он говорил о жанре романа. Слова нужны, чтобы отражать факты, а не фантазии. Я опять огляделся, посмотрел в направлении виллы. Теперь-то кончис должен объявиться. Но нет. Только я сам, с глупеющей улыбкой на лице. И те двое в зеленой тени. Девочка придвинулась к мужчине поближе, и он напыщенным, патриархальным жестом положил руку ей на плечо. «Похоже, они ждали, что я предприму». Кричать бесполезно, надо подойти к ним вплотную. Я загляну в лощину. На протяжении ближайших ста ярдов спуск был слишком крут, но дальше склон кажется проходимее. Махнув в ту сторону, я стал подниматься по холму, то и дело оглядываясь на молчаливую парочку под деревом. Они провожали меня глазами, пока не исчезли за изгибом оврага. Я перешел на обег. Спуск оказался не очень трудным, хотя на противоположном склоне пришлось продираться сквозь цепки шипастые смилакс. Выбравшись из лощины, я вновь пустился бегом. Внизу замаячил орешковое дерево. Под ним никого не было. Через несколько секунд, а с тех пор как я потерял их из виду, не прошло и минуты, я достиг подножья дерева, усыпанного ровным покровом сухих плодов. Посмотрел на то место, где спал. Прямоугольнички брошуры и тайма, один серый, другой с красной окантовкой, лежали на блеклым хвойным ковре. Обогнув ствол, я шел, пока не уперся в проволочную ограду, бегущую через лесу подъема на водораздел — восточная граница Бурани. Три хижины беззаботно нежились в зарослях маслин. В каком-то иступлении я вернулся к рашковому дереву, вдоль восточного склона лощины спустился к обрыву над частным пляжем. Кустарник здесь рос пышно, однако спрятаться в нём можно было лишь лёжа. Трудно представить этакого здоровяка, лежащим на брюхе, затаившимся. С виллы донёсся звон колокольчика. Три раза. Я посмотрел на часы. Время пить чай. Колокольчик ужил снова. Два коротких звонка и длинный. Я понял, что вызванивают моё имя. Наверное, я должен был испугаться. но не чувствовал страха. Его переселили прежде всего любопытство и растерянность. И мужчина, и молочно-бледная девочка производили впечатление настоящих англичан. И какой бы национальности они ни были, жили они явно не на Фракссе. Получалось, что их доставили сюда специально, где-то скрывали, ожидая, пока я прочту брошюру Фулкса. Я облегчил им задачу тем, что уснул и уснул на краю оврага. Но то была чистая случайность. Как мог кончис все это время держать их в готовности? И куда они подевались потом? Мысли мои ненадолго погрузились во тьму, в ту область, где мой жизненный опыт ничего не значил, где обитали призраки. Но во всем этом духовидении было нечто неистребимо плотское. И потом, средь бела дня, привидения впечатляют гораздо меньше. Мне словно намекали, что на самом деле ничего сверхъестественного не происходит. Я вспомнил многозначительную, обескураживающую просьбу Кончиса притвориться, что я верю. Так будет легче. Почему легче? Благоразумнее, вежливее, да. Но слово «легче» предполагало, что я должен пройти через некий искус. Я растерянно стоял посреди леса и вдруг улыбнулся. Меня угораздило попасть в гущу старческих прихотливых фантазий. Это понятно. Почему они одолевают его? Почему он воплощает их такими странными способами? И главное, почему выбрал меня в качестве единственного зрителя? Оставалось загадкой. Но я понимал. Мне предстоят приключения столь необычные, что глупо избегать их или портить нетерпением ли чрезмерной придирчивостью. Я вновь форсировал овраг, подобрал тайм и брошюру. И тут, глядя на тёмное, таинственное рожковое дерево, почувствовал слабый укол страха. Но то был страх перед необъяснимым, неизвестным, а не сверхъестественным. Идя по гравию к колоннаде, где спиной ко мне уже сидел кончис, я выработал линию поведения, точнее, тактику защиты. Он обернулся. «Как отдохнули?» «Спасибо». «Хорошо. Прочли брошюру?» «Вы правы. Она увлекательнее исторических романов». Моя саркастическая интонация ему была, что об стенку горох. «Огромное спасибо!» Я положил брошюру на стол и замолчал. А он, как ни в чем не бывало, налил мне заварки. Сам он уже напился чая и минут на двадцать ушел в концертную поиграть на клавикордах. Слушая его, я размышлял. Цепь странных событий выстроена так, чтобы затронуть все органы чувств. Ночью упор был сделан на обоняние и слух. Сегодня и вчера вечером, в случае с призрачным силуэтом, на зрение. Вкус, похоже, не имеет значения, но осязание не ждет же он, что я поверю даже притворно, что касаюсь некой духовной субстанции. И какова действительная? Вот именно действительная связь между этими фокусами и путешествиями к другим планетам объяснялась пока только одно его озабоченность. Не сообщили ли Митфорд или Верье чего-нибудь лишнего? Он и на них пробовал свои удивительные аттракционы, а потом взял клятву молчать.